Ударившая мне по горлу ледяная вспышка вызвала такое удивление, что я невольно сделал еще один глоток и еще один. Я и не сознавал, как мучает меня жажда после стремительной прогулки, пока не осушил стакан до дна, не отрываясь и не переводя дух. Чем бы там ни было это варево, но показалось мне чудесным. А оставленный им слегка горьковатый привкус лишь напомнил мне, чего я хочу еще. И «Принесите мне еще того же», — заказал я, все еще разбиравшему мои монеты Бармену. «И нельзя ли принести его в сосуде побольше?» «Могу принести вам кувшин», — пробурчал он. «Отлично. И возьмите тут немного лишнего за свои хлопоты». — Ну, спасибо. Настроение бармена и его мнение обо мне, кажется, улучшились, когда он проделал путь к стойке. Я поздравил себя с тем, что не забыл сказанного Эдвика Мочаевых. — Думаю, будет назойливым указывать, что ты пьешь на пустой желудок. Сухо произнес Джин. — Вовсе нет. На сей раз я его опередил и, повысив голос, крикнул бармена. «Эээ, послушайте, вы не могли бы заодно принести мне немного воздушной кукурузы?» Большинство выложенных за стойкой закусок находились в накрытой сеткой в контейнерах для того, чтобы помешать им выползти или выпрыгнуть. Однако, войдя в бар, я заметил среди этих ужасов корзинку с воздушной кукурузой и специально взял ее на заметку, думая, что некоторые виды дрянной еды Не менялись от измерения к измерению. Теперь доволен? Я был бы еще более доволен, если бы ты выбрал чего-нибудь менее солено, поморщился Кальвин, но, полагаю, это лучше, чем ничего. Бармен принес мне кувшин вместе с корзинкой воздушной кукурузы. Затем отошел поздороваться с только что вошедшим новым посетителем. Я бросил в рот пригоршню воздушной кукурузы и принялся жевать ее, пока снова наливал себе из кувшина. На самом деле она была скорее приятной, чем соленой, что заставило меня пересмотреть свои предыдущие мысли насчет универсальности дрянной пищи. Но я решил не упоминать Кальвину про это открытие. Он и так уже достаточно суетился вокруг меня. «Итак, о чем ты хочешь поговорить?» Обратился я к нему, заставляя себя не сразу заливать воздушную кукурузу длинным глотком из стакана. Джейн откинулся назад и поглядел на меня, вскинув бровь. «Ну, твое настроение, кажется, улучшилось. Но у меня возникло впечатление, что тебе хочется поговорить о совете, данном сегодня мотыльком». Как только он заговорил, мой пузырь легкомыслия лопнул, и прежняя депрессия обрушилась на меня, словно кулак. Я, не думая, выдал половину стакана. Не знаю, Кальвин. Мотылёк вызвал у меня большое уважение и уверен, у него были хорошие намерения, но сказано им породило у меня в уме множество вопросов. Вопросов, которых я себе раньше никогда по-настоящему не задавал. Быстро прокинув стаканчик, надеясь, что джин не заметит, как быстро я выпивал это варево. Вопросов вроде... Ну, например, вроде такого. Что такое друзья? На самом деле, в тех редких случаях, когда затрагивают такую тему... Все, кажется, говорят о том, как хорошо быть нужным, а я не уверен, будто знаю, что это значит. Каким-то образом мой стакан снова опустел, и я опять наполнил его. Чем больше я рассматриваю этот вопрос, тем больше думаю, что если тебе действительно нужны друзья, то это либо признак слабости, либо лени. Тебе нужно, чтобы люди думали за тебя, или дрались за тебя, или еще чего-то. Делали бы то, что по всем правилам тебе следует уметь делать самому. Тогда по всем правилам получается, что ты паразит, существующий как пиявка, высасывающая силу и щедрость с других. Я начал пить, и я обнаружил, что в сакане пусто. Я заподозрил, что в нем течь. Отставил его в сторону, решив дать ему немного постоять там некоторое время, перед тем, как попробуй наполнить его вновь. С другой стороны, если друзья тебе не нужны, то какой от них прок? Друзья отнимают большую часть твоего времени, вызывают сильнейшую головную боль, э, так что если ты по-настоящему не нуждаешься в них, зачем утруждать себя, обзаводясь ими? Э, в смысле, если они нуждаются в тебя, то ты поощряешь их быть паразитами, вместо того, чтобы дать им развивать собственные силы? Не знаю. Ну, а ты как думаешь, Калвин? Я махнул ему стаканом и осознал, что он снова полон. Вот и вся моя твердая решимость. Я понял, что кувшин почти пуст. «Трудно сказать, Скиф», — говорил между тем Джин. И я постарался сосредоточиться на его словах. «Я думаю, каждый должен сам найти ответ, хотя редко кто даже ставит перед собой эти вопросы. По-моему, будет сверхупрощенчеством пытаться приравнять заботу о ком-либо к слабости точно так же, как, на мой взгляд, будет неверно считать, что если мы можем научиться чему-то у своих друзей, то они будут контролировать наше мышление?» Он остановился и уставился на мою руку. Я проследил за направлением его взгляда и сообразил, что пытаюсь наполнить пустой стакан из пустого кувшина. «Я думаю», — вздохнул он, — «что нам теперь следует вернуться в отель». Ты заплатил по счету? У нас здесь все улажено? Был еще один вопрос, произнес я, выталкивая слова с заплетающимся языком, который внезапно казалось обрыв самостоятельности в решениях, сказанное им о деньгах. Я неправильно использовал свои деньги. Ради всего святого, ски, говори потише. Нет. — В самом деле, у меня есть все эти деньги. Я повозился с поясом с деньгами и высыпал золото на столик. — А принесли они мне счастье? — Принесли они счастье хоть кому-нибудь? Когда не раздалось никакого ответа, я поморгал глазами, пытаясь свернуть фокус Кальвина. Когда тот заговорил, голос его был напряжен, хотя и очень тих. По-моему, ты только что принёс кому-то счастье, но, думаю, не себе. Вот тут я и заметил, что во всём баре наступила тишина. Оглядевшись кругом, я с удивлением увидел, как много собралось народу, пока мы болтали. Выглядела эта толпа малопривлекательно. Никто не разговаривал друг с другом и ничего не делал. они лишь стояли глядели на меня или точнее глядя на столик покрытый моими деньгами